Московский дождик. Он подаёт куда как скупо свой воробьиный холодок. Немного нам, немного купам, немного вишням на латок. И в темноте растёт кипение, чеинок лёгкая возня, как бы воздушный муравейник пирует в тёмных зеленях. И свежих капель виноградник. зашевелился в мураве, как будто холод росадник открылся в лапчатой Москве.